Шел полк на новые квартиры через Курскую губернию и стал после перехода на дневку по деревням. Одному солдату такая попалась хозяйка, что не дает ничего, кроме хлеба. Нет, говорит привар у меня никакого. И сами мы едим один хлебец с мекиной, а горячего не видали во все лето. Солдат с вечера промолчал, поел тюри на квасу и <думает>, думает себе, ну, коли нет, так нечего делать, будем сыты и хлебом не привыкать стать. И лег себе спать на палате. Хозяйка лучину погасила, влезла на печь, да в потемках стала что-то хлебать а солдату нашему, который прикинулся сонным, крепко запахло щами. Погоди, думается луживый, коли так, то надо с тобой поправиться. На другое утро солдат, вставший, начал опять просить хозяйку, чтобы накормила его горячим, стал говорить ей, что и государь велел отпускать солдату привар. хозяйка опять за свое божиться, заклинается. нет в доме ничего, кроме хлеба насущного. ну, говорит солдат, коли так, нечего делать. так нет ли у тебя, хозяйка, хоть бараны? Ведь чай хозяин хлеб сеет, без бараны не живете. Барана есть, батюшка», — отвечает хозяйка. Да, на что ж тебе барана? Да, на что ж. Да, у тебя нечего больше есть, говорит солдат. Так будем варить свои. «Походные щи!» «Поди разведи проворнее огонь, да принеси мне сюда бароний зуб!» «Да как же это, — говорит хозяйка, — из бароньего зуба щи варить?» Пади, поди!» — отвечает солдат. «Да делай, что велят! Я и себе сварю, да и тебя научу!» Ну, хозяйка пошла, развела огня и принесла железный бароний зуб. Солдат поставил в горшке воды, приказал вымыть чистенько бароний зуб, да и положил его в горшок. А хозяйка, поджав руки, смотрит, что будет. Ну, говорит солдат, теперь, хозяйка, давай маленько э, мучиться. Ну, та да, принесла. Ну, теперь, говорит, хозяйка, э, э, достань-ка маленько, э, э, хоть горсточку капуски. Ну, хозяйка принесла. Хочется ей посмотреть, какие будут щи из бароневого зуба Теперь, говорит солдат, подай с горсточку круп. Ну, хоть гречневых, хоть пшеничных. Душ не найдешь ли где месца кусочек? Хоть маленький, ну, хоть масол какой-нибудь, косточку... Ой, не знаю право, говорит хозяйка. Да был там, никак в клети немного говядинки, а сама пошла, да, да принесла. Солдат, собрав все это, сварил щи, хоть куда, сам наелся и скупую хозяйку свою накормил, да спрашивает. Ну, что, хозяишка? «Хороши ли щи?» О, «Хороши, хороши», — говорит хозяйка. «Ну вот, вот же тебе, бароний зуб твой, береги его. Коли в другой раз доведется стоять у тебя солдатам, так всегда вари такие походные щи. Бароний зуб не вываривается никогда. Хе -хе, небось, и постояльцы твои будут всегда сыты».